Новелла Сломанные линии Литрес сам издат 2015 год. Мечты наконец-то стали сбываться. Хорошая работа, переезд в солнечный Лос-Анджелес, новые знакомства и волнующие события впереди. Лучше просто не может быть, верно? Не совсем. Его зовут Кейт Фостер. Он знаменит, сексуален, И ради него мне хочется нарушить данное себе обещание. Никаких больше рокеров. А ещё он самый раздражающий тип, которого я только встречала. И он мой босс. Это не будет просто. Меня зовут Лорен Рейнольдс, и я фостераголик. Только ему об этом не говорите. Содержит нецензурную брань.